какой-либо ортодоксальной веры, всегда этим определяется принадлежность к русскому народу. После падения Византийской империи, Второго Рима, самого большого в мире православного царства, в русском народе пробудилось сознание, что русское московское царство остается единственным православным царством в мире, и что русский народ – единственный носитель православной веры. Инок Филофей был выразителем учения о Москве, как Третьем Риме. Он писал царю Ивану Третьему, «Третьего Нового Рима, державного твоего царствования, святая соборная апостольская церковь, во всей поднебесной паче солнца светится. И доведает твоя держава, благочестивый царь, что все царства православной христианской веры сошлись в Твое царство. Один Ты во всей Поднебесной, христианский царь, блюди же, внемли, благочестивый царь, что все христианские царства сошлись в Твое единое, что два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть. Твое христианское царство уже иным не достанется. Доктрина о Москве как Третьем Риме стала идеологическим базисом образования Московского царства. Царство собиралось и оформлялось под символикой мессианской идеи. Искание царства, истинного царства, характерное для русского народа на протяжении всей его истории. Принадлежность к русскому царству определилась исповеданием истинной православной веры, Совершенно также и принадлежность к Советской России, к русскому коммунистическому царству будет определяться исповеданием ортодоксально-коммунистической веры. Под символикой мессианской идеи Москвы Третьего Рима произошла острая национализация церкви. Религиозное и национальное в Московском царстве также между собой срослось как в сознании древнееврейского народа. И так же, как юдаизму свойственно было мессианское сознание, оно свойственно было русскому православию. Но религиозная идея царства вылилась в форму образования могущественного государства, в котором церковь стала играть служебную роль. Московское православное царство было тоталитарным государством, Иоанн Грозный, который был замечательным теоретиком самодержавной монархии, учил, что царь должен не только управлять государством, но и спасать души. Интересно отметить, что в московский период в русской церкви было наименьшее количество святых. Лучший период в истории русской церкви был период татарского ига. Тогда она была наиболее духовно независимой, и в ней был сильный социальный элемент. Вселенское сознание было ослаблено в Русской Церкви настолько, что на греческую церковь, от которой русский народ получил свое православие, перестали смотреть как на истинно православную церковь. В ней начали видеть повреждение истинной веры. Греческие влияния воспринимались народным религиозным сознанием как порча, проникающая в единственное в мире православное царство. Православная вера есть русская вера. Не русская вера не православная вера. Когда при патриархе Никоне начались исправления ошибок в богослужебных книгах по греческим образцам и незначительные изменения в обряде, то это вызвало бурный протест народной религиозности. В 17 веке произошло одно из самых важных событий русской истории. «Религиозный раскол старообрядчества». Ошибочно думать, что религиозный раскол был вызван исключительно обрядоверием русского народа, что в нем борьба шла исключительно по поводу двухперстного и трехперстного знамения креста и мелочей богослужебного обряда. В расколе была и более глубокая историософическая тема. Вопрос шел о том, Есть ли русское царство истинно православное царство, то есть исполняет ли русский народ свое мессианское призвание?